Потерянное время 1712-1714 года. Петр хорошо усвоил горький урок и впредь старался избегать риска, иногда даже перебарщивая по части осторожности. Напряженность в отношениях с Турцией длилась еще долго. Два раза в конце 1711 и в 1712 году Султан разрывал перемирие, угрожая войной. Сначала из-за проволочек с передачей Азова затем из-за присутствия русских войск в Польше. Опасаясь нового столкновения с турками, Петр, наконец, отдал Азов со всеми пушками, срыл Таганрогскую и другие крепости, даже поспешил вывести свои полки из Польши в Германию. Но турецкая угроза миновала не из-за Петровской уступчивости, а вследствие внешнеполитических причин. Война за испанское наследство заканчивалась. В Утрехте шли мирные переговоры. Австрия, вечный враг Турции, выходила из конфликта очень усилившейся, и в Константинополе заторопились уладить отношения с Россией. 24 июня 1713 года в Адрианополе подписали договор, повторявший прудские кондиции. Лишь теперь у Петра развязались руки для более активных действий на Балтике. А там дела шли трудно. Рудская катастрофа и долгая вынужденная пассивность главного участника антишведской коалиции дали шведам возможность оправиться. Удобный момент для быстрого завершения войны был упущен. Шведское правительство, канцлер Арвид Горн и Сенат предпринимали отчаянные усилия, чтобы мобилизовать все ресурсы. Было сокращено жалование чиновникам. Вдовствующая королева распродала дворцовое серебро. Сестра Карла, принцесса Ульрика пожертвовала своими драгоценностями и собрали новую армию, даже две. Одной, она главным образом действовала против датчан, командовал уже упоминавшийся Магнус Стенбок, другой, сражавшийся с саксонцами, генерал фон Крассов. Союзники ссорись между собой безуспешно осаждали в Германии шведскую крепость Штральзунд. Меньшиков надолго застрял у Штеттина, Сам Петр прибыл туда, чтобы ускорить дело, и тоже ничего не добился. Тем временем Стенбок с семнадцатью тысячами солдат перешел в наступление, оккупировав стратегически важное княжество Мекленбург и взяв его столицу, город Росток. В декабре 1712 года под Гадебушем он нанес датчанам тяжелое поражение, истребив почти половину их армии. Силы все же были неравны. Тройкратно превосходящее русско-датско-саксонское войско заставило Стенбека отступить в Галштинию, где он заперся в крепость Теннинг. В целом же тяжелая германская кампания, по оценке самого Петра, пропала даром. Оставив войско на Меньшикова, царь весной 1713 года вернулся в Россию. Подписание Адрианопольского мира давало возможность активизировать войну на Балтике. Возник новый план принудить Швецию к миру, напав с другого фланга, со стороны Финляндии. «Я от верных людей подлинно уведал», — писал Петр, «что ежели до Абова дойдем, тогдашняя финская столица Або, теперешний турку, то шведы принуждены будут с нами миру искать, ибо все их пропитание из Финляндии есть». План этот осуществился лишь отчасти. Без датчан и саксонцев Петр действовал увереннее и успешнее. Правда, и шведских войск в Финляндии было меньше, чем в Германии, не более 10 тысяч солдат, большая часть которых сидела по гарнизонам. Сначала русские заняли Гельсингфорс Хельсинки, в то время небольшой городок, а к концу лета тоже без боя взяли абов. Шведы повсюду отступали. В октябре адмирал Апраксин и генерал Михаил Голицын все же навязали близ Таммерфорса Тампере шведскому командующему Карлу Армфельту битву и заставили его с потерями отступить. А в начале следующего, 1714 года, Голицын добил шведов под деревней Лаппала. У Армфельта к тому времени оставалось всего 5000 голодных измученных солдат, большинство из которых было убито либо захвачено в плен. Русским удалось оккупировать Финляндию, так что в военном отношении компания увенчалась успехом, Но главной своей цели принудить Стокгольм к сдаче она не достигла. У Швеции не было ни денег, ни армии, но она продолжала держаться, казалось, на одном упрямстве Карла. На отчаянной мольбы о мире, которыми короля засыпало правительство, бендерский затворник неизменно отвечал отказом. Оставался, однако, последний оплот шведской мощи – военный флот. Хоть после основания Санкт-Петербурга русские понастроили на Балтике немало кораблей, но вступать в бой с противником не решались шведы полностью доминировали на море много кораблей с пушками и даже наличие базы для снабжения и ремонта это еще не флот нужны опытные адмиралы офицеры матросы с этим у россии пока дела обстояли неважно петр навербовал много европейских моряков но и те были не первого сорта командующий балтийским флотом Корнелиус Крюс был некогда нанят Петром во время большого заграничного путешествия в Амстердаме, где служил мелким портовым чиновником, а теперь сразу стал вице-адмиралом. Хороший администратор Крюйс никогда не командовал эскадрой в бою, из-за чего произошел инцидент, оконфузивший молодой русский флот. Летом 1713 года Крюйс с тремя линейными кораблями встретил в Финском заливе три небольших шведских вымпела, и погнался за ними. До сражения дело не дошло. Все русские корабли, включая флагманские, сели на одну и ту же мель. Причем 50-пушечный Выборг вытащить не удалось, пришлось его сжечь. За этот позор суд приговорил Крюйса к смертной казни, которую заменили ссылкой. Сурово были наказаны и капитаны, все иностранцы. Поэтому выходить в открытое море русские предпочитали очень большими группами кораблей, на которые шведы не осмелились бы напасть. Так, перевозя весной 1713 года десант в Финляндию, Петр собрал целую армаду из 95 военных галер и 110 транспортных судов. В шведской же эскадре, действовавшей против русских, насчитывалось всего три десятка кораблей. Однако летом 1714 года возникла ситуация, когда морское сражение стало неизбежно. Нужно было доставить провиант и подкрепление армии, находившейся в Абу. Как обычно, для этой цели в плавание отправилась огромная русская эскадра из сотни кораблей под командой генерала-адмирала Апраксина. Сам царь тоже был здесь, под флагом Шауд-Бенахта Петра Михайлова. Но близ полуострова Гангут. Фарватер преградил шведский вице-адмирал Ваттранг. У него было недостаточно сил для нападения, но более чем довольно для обороны. Источники оценивают размер шведской эскадры по-разному. Сам Ваттранг в своем судовом журнале перечисляет 20 боевых кораблей, в основном небольших, но это был закаленный, превосходно обученный флот, выстроенный в боевой порядок. Нападать на него было страшно, однако и отступить нельзя. Это поставило бы русские войска в безвыходное положение, им пришлось бы уходить из Финляндии. Петр придумал построить Волок через перешеек полуострова и перетащить более легкие корабли на руках. Узнав об этом от местных крестьян, Ваттранг отрядил контр-адмирала Эреншельда с частью судов блокировать проблемный участок. А сам с основными силами остался на месте. Разделение и так небольшой вражеской эскадры, а главное штиль, лишивший шведов подвижности, побудили Петра и Апраксина к действию. Момент действительно был очень удачный. 27 июля 1714 года русский флот принял участие в настоящем морском сражении, первом в своей истории. Грибные суда, не зависевшие от ветра, обошли основную шведскую эскадру почти без потерь. Господствовал мертвый штиль, а малый ветерок, который дул, был с севера. К нашему величайшему огорчению эта масса галер прошла мимо нас. Лишь одна галера была прострелена нами и попалась нам в добычу, пишет шведский флагман. Зато русским попалась в добычу вся эскадра Эреншельда. 18-пушечный фрегат и шесть судов меньшего размера. Передовым отрядом командовал Шао Бенахт Михайлов, который, конечно, не мог упустить случая лично поучаствовать в морском бою. Неприятели взяли на абордаж. Раненый Эреншельд попал в плен. Победа при Гангуте не означала, что русский флот уже достиг зрелости. Успех был обеспечен огромным преимуществом, да и действовали петровские галеры попросту, без маневрирования и артиллерийской дуэли, воспользовались благоприятными погодными условиями. Осенью того же года, столкнувшись с менее ласковой погодой, генерал-адмирал Апраксин понес от нее куда худший урон, чем от шведов. Во время бури утонуло 16 кораблей и несколько сотен моряков. Все же гангутская виктория означала, что теперь у шведов нет преимущества и на море. Любимое детище Петра, город Санкт-Петербург, наконец мог чувствовать себя в безопасности. Это было тем более важно, что незадолго перед тем царь совершил деяния, не имевшие прецедентов в отечественной истории, перенес в юный город столицу. Начиная с 1712 года, когда Россия более или менее оправилась после прудского потрясения и ослабел накал шведской войны, царь впервые за долгие годы всерьез занялся делами мирными – переустройством государства, гражданскими реформами и строительством. По его собственному выражению, он, кроме шпаги, взялся и за перо. Главным из невоенных расходов стало форсированное обустройство Невского города. С этого времени туда начинают массово присылать рабочих. В 1712 году 40 тысяч человек. Свозить всевозможные строительные материалы, а области страны облагаются специальным побором на Петербург. Петр давно уже стремился проводить в любимом городе как можно больше времени, но теперь он делает Санкт-Петербург своей постоянной резиденцией. Официального манифеста о новом статусе города не публиковалось, но считается, что не позднее 1713 года, когда на него перебрались двор, основные правительственные учреждения и иностранные посольства, Петровский парадис сделался столицей. О Петербурге будет более подробно рассказано в третьей части тома. Сейчас же отметим политический и исторический смысл этого судьбоносного события. Он очевиден. Государство переносит центр управления на окраину лишь в том случае, когда собирается расти по этому вектору и дальше. Петербургская Россия, в отличие от России Московской, ориентировалась исключительно на Европу. Петр больше не думал ограничиваться одним единственным Балтийским портом. Теперь у него появились планы экспансии на Запад, утвердиться в захваченной Прибалтике, а если получится, то и западнее. По меткому выражению Ключевского, у Петра зародился новый спорт, охота вмешиваться в дела Германии. Петр втягивался в придворные дрязги и мелкие династические интересы огромной феодальной паутины. Германские отношения перевернули всю внешнюю политику Петра Сделали его друзей врагами, не сделав врагов друзьями. Главная задача, ставшая перед Петром после Полтавы, Петром после Полтавы, решительным ударом на Балтийском море вынудить мир у Швеции, разменялась на саксонские, мекленбургские и датские пустяки, продлившие томительную девятилетнюю войну еще на 12 лет. Царь надолго погружается в германские заботы. Пока Петр был занят Финляндией, на Западном фронте происходили важные события. Шведская армия Стенбака, блокированная в Галштинской крепости тюнинг держалась сколько могла, но, не получая подкреплений и истощив запасы продовольствия, в конце концов капитулировала. Меншиков в сентябре 1713 года с помощью присланной королем Августом осадной артиллерии принудил к сдаче Штеттен. Саксонцы захватили принадлежавший шведам остров Рюген. У Швеции из всех заморских владений в Германии оставалось лишь несколько разбросанных по побережью крепостей – Штральзунд, Бремен, Верден и Висмар. Теперь, когда Швеция ослабела, нашлись желающие захватить эти богатые города и помимо участников Северного Альянса. Новый прусский король Фридрих Вильгельм I и ганноверский курфюрст Георг в августе 1714 года унаследовавший английскую корону. К тому же, наконец, завершилась война за испанское наследство, и ее бывшие участницы заинтересованно следили за дележом шведской державы. Про Карла XII, уже пять лет сидевшего в Бендерах, в Европе начинали забывать. Из Турции доходили странные слухи, по которым можно было предположить, что добровольный эмигрант тронулся рассудком. Султан тщетно упрашивал докучного гостя покинуть страну. В 1713 году терпение, наконец, иссякло. Турки решили выдворить короля силой. К Бендерам явилось целое войско, 12 тысяч воинов, чтобы сопроводить Карла к границе. Тот ответил, что будет биться до последнего, но свой лагерь не покинет. Паша оказался в затруднении. У него не было приказа убивать августейшего упрямца, да и янычары относились к Карлу, которого они прозвали Демир-баш, «железная башка», с суеверным почтением, словно к дервишу или благородному безумцу. Король же забаррикадировался в доме с сорока людьми и готовился к бою. Ему грезились новые фермопилы. В конце концов, туркам пришлось идти на штурм. И произошла, по выражению Шафирова, разумная с обеих сторон война, в которой Карл лично размахивал, шпагой порубив кучу янычар но в итоге был взят живым, со сломанной ногой, отрубленными пальцами и без кончика носа, но очень довольный собой. Он не уступил и не сдался. Этот трагикомический эпизод вошел в историю с турецким названием «Колобалык». Не лепится. Султану стало совестно, что пролилась кровь столь великого человека. Пашу, всего лишь выполнявшего приказ, покарали за непочтительность, а Карл объявил себя больным и к путешествию негодным. Для достоверности он улегся в постель и, несмотря на резвость темперамента, не вставал с нее полтора года. Казалось, он твердо решил любой ценой навсегда остаться в Турции. И вдруг осенью 1714 года турецкий сиделец столь же непредсказуемо выздоровел и сорвался с места. Кажется, до Карла дошли слухи, что его долготерпеливая страна наконец собирается взбунтоваться против своего полоумного короля. Безо всяких понуканий, без охраны, всего лишь с двумя адъютантами, Карл, под чужим именем, за 16 дней пересек с юга на север Европу, где повсюду хозяйничали его враги, и появился у ворот Штральзунда. Шведы перестали толковать между собой о мире, а для союзников спокойная жизнь закончилась. За послеполтавские годы они так и не сумели додавить безначальную Швецию. Теперь же, после возвращения короля-солдата, Война должна была вспыхнуть с новой яростью.